За шесть дней перед тем, как эта телеграмма попала в руки Юстаса, Сталин, ознакомившись с последними донесениями советской секретной службы за кордоном, вызвал на ближнюю дачу начальника разведки и сказал ему, «Только подготовишки от политики могут считать Германию окончательно обессиленной, а потому неопасной. Германия — это сжатая до предела пружина» которую должно и можно сломить, прилагая равно мощное усилие с обеих сторон. В противном случае, если давление с одной стороны превратится в подпирание, пружина может, распрямившись, ударить в противоположном направлении. И это будет сильный удар. Во-первых, потому что фанатизм гитлеровцев по-прежнему силен а во-вторых, потому что военный потенциал Германии отнюдь не до конца истощен. Поэтому всякие попытки соглашения фашистов с антисоветчиками Запада должны рассматриваться вами как реальная возможность. Естественно, — продолжал Сталин, — вы должны отдать себе отчет в том, что главными фигурами в этих возможных сепаратных переговорах будут скорее всего Ближайшие соратники Гитлера, имеющие авторитет и среди партийного аппарата, и среди народа. Они, его ближайшие соратники, должны стать объектом вашего пристального наблюдения. Бесспорно, ближайшие соратники тирана, которые на грани падения будут предавать его, чтобы спасти себе жизнь». Это аксиома в любой политической игре. Если вы проморгаете эти возможные процессы, пеняйте на себя. ЧК беспощадно, неторопливо закурив, добавил Сталин, не только к врагам, но и к тем, кто дает врагам шанс на победу. Вольно или невольно.